Глава 15. Кира. Устала? спрашивает Нинка после обеда. Угу. Это все, на что меня хватает. Действительно, устала, набегалась. Я работаю третий день. Все еще на стажировке. Нинка меня подтягивает. Оказывается, я многого не знаю про работу официантки. Со стороны посетителя кажется, что это несложно. Ходишь между столиками, общаешься с клиентами, получаешь чаевые. На деле все куда сложнее. «Если с изучением меню проблем у меня не возникло, то с остальным». «Это только начало. После пяти начнется жара. Сегодня же еще и пятница». Я вздыхаю и иду работать, так как пришли новые посетители. После пяти, как Нина и обещает, становится жарко. Я вокруг посмотреть не успеваю. Столько людей приходит и уходит, и все что-то требуют». и это еще Нинка два столика берет только на себя, освобождает меня, так как видит, что я не справляюсь. В какой-то момент я даже подумала, что хватит. Кому и что я доказываю? Видно же, что не могу работать на одном уровне с остальными. Правда, удается быстро взять себя в руки и продолжить работу. К тому же припоминаю, как Нинка рассказывала о девушке, что пришла к ним работать. Тоже тупила первое время, а потом втянулась. В гонке между столиками я замечаю, кому подошла лишь тогда, когда отрываю взгляд от блокнота и смотрю на посетителя. Кирилл Багров. Все так же прекрасен и собран, одет в строгий костюм и светлую рубашку, деловой, красивый, сексуальный и чужой. Я улыбаюсь, потому что так велит мне устав заведения, улыбаюсь и понимаю, что он смотрит на меня. Взглядом своим прожигает и задерживается куда дольше, чем положено. Любой другой на его месте уже озвучил бы свой заказ, а он смотрит. И я не выдерживаю. Смущаюсь, губы облизываю, а затем и прикусываю нижнюю. Вспоминаю, конечно, как он меня обнимал и целовал. Не должна, а помню всё. До мельчайших подробностей. Я смотрю на него внимательно, отвернуться не могу. А потом это происходит. Его взгляд темнеет. В глазах появляется лихорадочный блеск. Я даже рот открываю, хотя понятия не имею, что скажу. В этот момент он разрывает наш зрительный контакт и делает заказ. Я быстро записываю. Едва не ухожу, когда краем глаза замечаю, что он пришел не один. «Добрый вечер. Здороваюсь с его спутником. Улыбаюсь также приветливо. Готовы сделать заказ?» «Конечно. Мужчина меня рассматривает. Пока я записываю то, что он потребовал, он на меня смотрит. Я это чувствую, и мне это не нравится. Я сталкиваюсь с подобным уже не впервые. На нас, простых официанток, часто смотрят так, словно у нас на лбу написано, что мы готовы вступить в немедленную сексуальную связь с клиентом за дополнительную плату. И этот смотрит также. Заказ уже сделал, но просит повременить, не выбрал напитки». А сам смотрит, оценивает. А потом просит виски и подмигивает. Я сухо киваю и, отвернувшись, ухожу. Передав заказ на кухню, останавливаюсь у двери, чтобы перевести дыхание. Правда, долго стоять здесь мне не позволяют. Нинка меня находит и подгоняет. Другие столики остались без моего внимания. Подумать о том, что в ресторане сейчас Кирилл мне не позволяют. И обдумать нашу встречу тоже. Я быстро лавирую по залу, выношу заказы, забираю пустую посуду, рассчитываю посетителей. Кириллу подхожу спустя несколько минут. Приношу виски со льдом, приборы. На меня ни он, ни его спутник больше не смотрят, о чем-то говорят. Судя по напряженным лицам друг друга, обсуждают что-то важное. Они сидят долго, часа два, если не больше. Я забираю у них посуду от блюд, приношу еще виски. Кирилл выглядит недовольным, его спутник даже злым. Я не решаю спросить, нужно ли что-то принести, хотя должна. Мы всегда спрашиваем, просто аура не располагает. К восьми людей становится меньше. Мы работаем до десяти, поэтому многие проходят мимо. Ищут заведения с работой хотя бы до двенадцати. К девяти становится пустынно. Мы с Никой можем немного выдохнуть и даже парой фраз переброситься». Она, конечно, видит мое взвинченное состояние и спрашивает, в чем дело. Я говорю правду. Киваю на столик, за которым сидит Багров. Она тут же вытягивается, чтобы посмотреть. Я на нее шикаю, и как раз в этот момент Кирилл поднимает руку, чтобы подозвать меня. Неловко. Я краснею, но иду. Подхожу к их столику. «Принесите счет Наличными или картой?» «Картой». Я ухожу за терминалом, прихожу через минуту. Почему-то все время чего-то жду, что он что-то скажет, как-то со мной пообщается. Но нет, он отстранен и холоден. За исключением того взгляда он ни разу на меня за вечер не посмотрел, словно я пыль под его ногами. Впрочем, так ведь и есть. Он крутой бизнесмен, я простая официантка. Разовый секс еще не означает, что между нами что-то может быть иначе. Приняв оплату, я прощаюсь с ними и ухожу к другому столику, где меня тоже ждут. Здесь довольно сильно выпивший мужчина. У нас здесь такое бывает нечасто. По крайней мере, Нинка никогда не жаловалась и утверждала, что посетителей вроде него почти не бывает. И вот. «Счёт мне принеси», — говорит заплетающимся языком. Через минуту я несу ему счет, останавливаюсь у его столика, и краем глаза вижу, что Кирилл со своим спутником собираются. «Эй!» – мужчина за столиком привлекает к себе внимание. Расчет он уже провел, поэтому я выдыхаю. По крайней мере, проблем с деньгами не будет». «Ты красивая куколка. Поедем со мной?» К сожалению, устав заведения запрещает. Я развожу руками и пытаюсь быть приветливой. Разворачиваюсь, чтобы уйти, когда моих ягодиц касаются чужие руки. Я вскрикиваю от неожиданности, привлекая к себе внимание всех посетителей, поворачиваюсь к наглецу. Он улыбается плотоядно и говорит «Попка-персик, поехали, не обижу». Я даже не знаю, что ему сказать. Он слишком напорист, даже за руку схватить меня успевает, и я вырвать ее не могу. Не получается, хотя я пытаюсь... Отпустите! Едва слышно пищу, чтобы не привлекать к нам внимания, хотя и так все смотрят. Отпусти девушку! Звучит за моей спиной грубый голос. Мужчина тут же меня отпускает, кривится и поднимает руки, показывая, что больше трогать меня не намерен. Через минуту он уходит из ресторана. Остальные посетители теряют ко мне интерес. Я же поворачиваюсь к своему спасителю. Кирилл стоит за моей спиной, засунув руки в карманы. Его спутник стоит у двери, явно ждет его. «Спасибо», — бормочу я. «Такое случается нечасто, сегодня что-то вот непонятно». Я несу какой-то бред, но чувствую, что испытываю необходимость говорить, заполнить возможную паузу словами. Впрочем, Кирилл очень быстро меня прерывает. «Во сколько ты освободишься?» «Я... Эм... Мой словесный запас куда-то улетучивается. Все потому, что мысли путаются. Багров стоит рядом, совсем близко ко мне. Я даже запах его улавливаю. Он смотрит внимательно. У меня сердце пускается в скач, Стучит с невероятной скоростью. В десять, наконец, могу выговорить. Буду ждать тебя в машине. Марку ты помнишь. Я киваю. Кирилл разворачивается и уходит». «Я же так и остаюсь стоять на том же месте, не в силах поверить, что это произошло. Он сказал, будет ждать у себя в машине. Мне ведь не послышалось? Господи, что я там говорила про работу официантки? Я готова пойти еще сотню раз, если будет хоть малейшая вероятность встретить Багрова и получить от него приглашение».